Часть 9. Тым или Тыми. Лейт. Большняк. Великов. Верхний Армудан, Нижний Армудан. Дербинское. Прогулка по Тыме. Усково. Цыгане. Прогулка по тайге. Воскресенское. Второй округ Северного Сахалина находится по ту сторону водоразделительного хребта и называется Тымовским, так как большинство его поселений лежит на реке Тыме падающий в Охотское море. Когда из Александровской едешь в Новомихайловку, то на переднем плане возвышается хребет, загораживая собою горизонт, и та его часть, которая видна отсюда, называется Пеленгой. С высоты этой Пеленги открывается роскошная панорама: с одной стороны на долину Дуйки и море, а с другой до широкую равнину, которая на протяжении более чем 200 верст к северо-востоку орошается таймью и её притоками. Эта равнина во много раз больше и интереснее Александровской. Богатство воды, разнообразный строевой лес, трава выше человеческого роста, в основном изобилие рыбы и залежи угля предполагают сытое и довольное существование целого миллиона людей. Так бы оно могло быть, но холодные течения Охотского моря и льдины, которые плавают у восточного берега даже в июне, Свидетельствует с неумолимой ясностью, что когда природа создавала Сахалин, то при этом она меньше всего имела в виду человека и его пользу. Если бы не горы, то равнина была бы тундрою холоднее и безнадежнее, чем около Вяхтун. Первый был на реке Тыми и описал ее лейтенант Башняк. В 1852 году он был послан сюда Сахалином и вельским, чтобы проверить сведения насчёт залежей каменного угля, полученные от гиляков. Затем пересечь поперёк остров и выйти на берега Ходского моря, где, как говорили, находится прекрасная гавань. Ему даны были нарты собак, дней на 35 сухарей, чаю до сахар, маленький ручной компас И вместе с крестом Невельского ободрение, что если есть сухарь, чтобы утолить голод, и кружки воды напиться, то с Божьей помощью дело делать ещё возможно. Проехавшись по тыме до восточного берега и обратно, он кое-как добрался до западного берега, весь ободранный, голодный, с нарывами на ногах. Собаки отказывались идти дальше, так как были голодны. В самую Пасху он притаился в уголке Геляцкой юрты, решительно выпившись из сил. Сухарей не было, разговеться нечем, нога болела страшно. В исследованиях Башняка самое интересное, конечно, личность самого исследователя, его молодость. Ему шел тогда 21 год, и его беззавета, геройская преданность делу, ты им тогда была покрыта глубоким снегом так как на дворе стоял март, но всё же это путешествие дало ему в высшей степени интересный материал для записок. Серьёзное и тщательное исследование птиц с научной и практической целью было произведено в 1881 году зоологом Поляковым. Добравляясь из Александровска он 24 июля на Волах с большими трудностями перевалил через Пеленгу. Были тут только пешеходные тропинки, по которым спускались и поднимались кадрыжды, тоскавшие тогда на своих причах продовольствие из Александровского округа в Тыбовске. Высота хребта здесь 2000 футов. На бретоге Тыми адмова, лежащий к Беленге стоял Ведерниковский станок, от которого уцелело теперь только одно должность смотрителя Ведерниковского станка. В итоге тыми быстрые, извилистые мелководы и порожистые, сообщения на лодках невозможно, и Полякову поэтому пришлось пробираться на волок до самой тыми. В селении Дербинском он со своими спутниками сел в лодки и поплыл вниз по течению. Утомительно читать описание этого его путешествия, благодаря добросовестности, с какой он пересчитывает все пороги и перекаты, встреченные им на пути. На протяжении 272 верст от Дербинского он должен был побороть 110 препятствий, 11 порогов, 89 перекатов и 10 таких без, где форватер был запружен наносными деревьями и корчами. Значит, река средним числом на каждых 2 верстах мелководна или засорена. Около Дербинского она имеет в ширину 20-25 сажен, и чем она шире, тем мельче. Частые её изгибы и завороты, стремительность течений и мелководье не позволяют надеяться, что она когда-нибудь будет судоходной в серьёзном значении этого слова. По мнению Полякова, она годится быть только сплошной рекой. Лишь на последних 70-100 верст так до устья, то есть там, где меньше всего следует рассчитывать на колонизацию, она становится глубже и пренее. Течение тут тише, порогов и перекатов нет. Вовсе. Здесь может ходить паровой катер и даже мелкосидящий буксирный пароход. Когда здесь наиболее богатейшие рыбные ловли попадут в руки капиталистов, то по всей вероятности будут сделаны солидные попытки к очистке и углублению фарватера реки. Быть может, даже по берегу до устья пройдёт железная дорога, и нет сомнения, река с лихвою окупит все затраты. Но это в далёком будущем. В настоящем же, при существующих средствах, когда приходится иметь в виду лишь ближайшие цели, богатство Тыми почти призрачный. Сильному населению она дает до обидного мало. По крайней мере, Тымовский поселенец живет так же в проголоде, как и Александровский. Долина реки Тыми, по описанию Балякова, усеяна озерами, старицами, оврагами, ямами. На ней нет ровных гладких пространств, наросших питательными кормовыми травами, нет поемных заливных лугов и только изредка попадаются луговины со сокой. Это заросшие травой озера. По склонам гористого берега растут густой хвойный лес, на отлогом берегу березы, ива, ильма, осины и целые рощи из тополя. Тополь очень высок, у берега он высок, подмывается, падает в воду и образует карчи из-за пруды. Из кустарников здесь черемых и явняк, шиповник, бояршник. Комаров тьма, 1 августа утром был ини. Чем ближе к морю, тем растительность беднее. Мало-помалу исчезает тополь, ива обращается в кустарник, в общей картине уже преобладает песчаный или торфяной берег с голубикой, морожкой и мохом. Постепенно река расширяется до 75-100 сожен, кругом уже тундра, береки, берега изменены и болотисты, с море подуло холодком. Тим впадает в Ныский залив или Тро, маленькая водная пустыня, служащая преддверием в Охотское море или что всё равно в Тихий океан. Первая ночь, которую Поляков провёл на берегу этого залива, была ясной, прохладной, и на небе сияла небольшая комета с раздвоенным хвостом. Поляков не пишет, какие мысли наполняли его, пока он любовался на комету и прислушивался к ночным звукам. Сон привозмок его. На другой день утром судьба наградила его неожиданным зрелищем. В устье у входа в залив стояли тёмные суда с белыми бортами, с прекрасной оснасткой и рубкой. На носу сидел живой, привязанный орёл. Берег залива произвёл на Полегова унылое впечатление. Он называет его типичным характерным образчиком ландшафта полярных стран. Растительность скудная, корявая, от моря залив отделяется узкой длинной песчаной косой дюнного происхождения аза и этой косой беспредельно на 1000 верст раскинулось угрюмое злое море. Когда с мальчика, начитавшегося майндрида, падать ночью одеяло, он зябнет и тогда ему снится именно такое море. Это кошмар. Поверхность свинцовая, над нею тяготеет однообразное серое небо. Суровые волны бьются о пустынный берег, на котором нет деревьев. Они ревут, и редко-редко черно-бедном промелькнет в них кит или тюлень. В настоящее время, чтобы попасть в Тымовский округ, нет надобности переваливать через спеленгу по крутизнам и ухабам. Я уже говорил, что в Тымовский округ из Александровска ездят теперь через Арковскую долину и меняют лошадей в Арковском станке. Дороги здесь превосходны, и лошади ездят быстро. В 16 верстах от Арковского станка находится первое по тракту селения Тымовского округа с названием точно восточной сказки «Верхний Армудан». Оно основано в 1884 году и состоит из двух частей, которые расположились по склону горы около речки Армудан, притока Тыме. Жители здесь 178, 123 мужчин и 55 женщин. Хозяев 75 человек и при них совладельцев 28. Поселение Свасильев имеет даже двух совладельцев. В сравнении с Александровским округом, в большинстве зелени Тимовского, как увидит читатель, очень много совладельцев или половинчиков. Мало женщин и очень мало закованных семей. В Верхнем Мармудане из 42 семей только 9 законные. Жон свободного состояния, пришедших за мужьями, только 3, то есть столько же, как в Красном Яре или Бутакове существующих не больше года. Этот недостаток женщин и семей в селениях Тымовского округа часто поразительный, не соответствующий общему числу женщин и семей, на закалиние объясняется не какими-либо местными или экономическими условиями, а тем, что все вновь прибывающие партии сортируются в Александровске, и местные чиновники по пословице своя рубашка ближе к телу. Зади живут большинство женщин для своего округа, и притом лучшеньких себе, а что похуже, то нам, как говорили тымовские чиновники. Избы верхним арбудани крыты соломой или карьём, в некоторых окна не вставлены или наглухо забиты. Бедность воистину вопиющая. 20 человек не живут дома, ушли на заработки. Разработанной земли на всех 75 хозяев и 28 совладельцев приходится только 60 десятин, посеяно зерна 183 пуда, то есть меньше, чем по 2 пуда на хозяйство. Да едва ли можно рассчитывать здесь на хлебопашество, сколько бы ни сеяли. Селение лежит высоко над уровнем моря и не защищено от северных ветров. Снег тает здесь на 2 недели позже, чем, например, в соседнем селении Малотымове. Ловить рыбу летом ходят за 20-25 вёрст к реке Тыме, а охота на опуштого зверя имеет характер забавы и так мало даёт в экономии поселенцев, что о ней даже говорить не стоит. Хозяев и домочадцев я заставал дома. Все ничего не делали, хотя никакого праздника не было, и казалось бы, в горячую августовскую пору все от мало до велика могли бы найти себе работу в поле или на Тыме, где уже шла периодическая рыба. Гозяева и их сожительницы, видимо, скучали и были готовы посидеть, поговориться тома с ём. От скуки они смеялись и для разнообразия принимались плакать. Это неудачники, в большинстве невростенники и нытики, лишние люди, которые всё уже испробовали, чтобы добыть кусок хлеба, выбились из сил, которых у них так мало, и в конце концов махнули рукой под того, что нет никакого способа и не проживёшь никаким родом. Вынужденное безделе мало-помалу перешло в привычное, и теперь они точно у моря ждут погоды, томятся, не хотят испят, ничего не делают и, вероятно, уже не способны ни на какое дело. Разве вот столько в картошке перекинуться? Как это ни странно, в Верхнем Армудане карточная игра процветает, и здесь же игроки славятся на весь Сакалин. За недостатком средств армуданцы играют по очень маленькой, но играют зато без передышки, как Если 30 лет или жизнь игрока С одним из самых страстных и неутомимых картежников Поселенцем Сизовым У меня происходил такой разговор «Отчего нас, ваше превосходительство, не пускают на материк?» Спросил он «А зачем тебе туда?» Пошутил я «Там, гляди, играть не с кем» «Но там-то и игра настоящая» «В что сыграете?» Спросил я, помолчав «Точно так, ваше превосходительство, в что сыграть?» Потом уезжая из Верти в Армуданы, я спросил у своего кучера Кадружного: "Ведь они на интерес играют? Есть же жадный интерес. Но что же они проигрывают? Как что? Козяны бай, хлеб там или копчёную рыбу, харчи и одежду проигрывают, а сам голодный и холодный сидит. А что же он ест? Чего? Ну, выиграет и поест, а не выиграет и так спать ляжет неевший." Ниже, на том же притоке, есть ещё селение поменьше, Нижний Арбудан. Сюда я приехал поздно вечером и ночевал надзирательский на чердаке около пичново-Борово, так как надзиратель не пустил меня в комнату. Ночевать здесь нельзя, ваше высокоблагородие. Колопов и дороганы, видимо, не видимо. Сейла, сказал он, беспомощно разводя руками. Пожалуй, те на вышку. На вышку пришлось сбираться в темноте по наружной лестнице, мокрой и скользкой от дождя. Когда я наведался вниз за табаком, то увидел в самом деле силу, изумительную, возможно, невероятно на одном только сахалине. Стены и потолок, казалось, были покрыты траурным крепом, который двигался как от ветра, по быстрой и беспорядочно стоящим отдельным точкам на крепе можно было догадаться, из чего состояла эта кипящая, переваливающаяся масса. Слышали шуршание и громкий шепот, как будто тараканы и клопы спешили куда-то и совещались. Кстати, у сахалинцев существует мнение, будто клопов и тараканов приносят из лесу во мхе, в котором здесь конопатят постройки. Мнение это выводит из того, что не успеют где проконопатить стен, Как уже в щелях появляются клопы и тараканы Понятно, мох тут ни при чем Насекомые приносят на себе плотники, ночующие в тюрьме или в поселенческих избах Примечание автора Жители в Нижнем Армудане 101 человек 76 мужчин и 25 женщин Хозяев 47 и при них совладельцев 23 Законных семей 4, незаконных 15 Женщин свободного состояния только 2 человека Нет ни одного жителя в возрасте 15-20 лет. Народ бедствует. Только шесть домов, покрытые тесом. Остальные же корьем. И так же, как в Верхнем Армудане, кое-где окна не вставлены вовсе или наглухо забиты. Я не записал ни одного работника. Очевидно, самим хозяевам делать нечего. Ушло на заработки 21 человек. Земли разработаны под пашню и огороды с 1860 в 84 -го года, когда селение было основано, только 37 десятин, то есть по 1/2 десятин на каждого хозяина. Посеянно зимового ярового хлеба 183 пуда. Селение совсем не похоже на хлебопашескую деревню. Здесь же жители это беспорядочный сброд русских, поляков, филянцев, грузин, голодных и оборванных сошедшихся вместе не по своей воле и случайно, точно после кораблекрушения. Следующее по тракту Силению лежит на самой Тиме. Основано оно в 1880 году и названо Дербинским в честь смотрителя тюрьмы Дербина. Убитый арестантом за шестое обращение, это был ещё молодой, но тяжёлый, крутой и неумолимый человек. По воспоминаниям людей, знавших его, он всегда ходил к тюрьме и по улицам с палкой, которую брал с собой для того, что только чтобы бить людей. Его убивали в пекарне. Он боролся и упал в квашню, и акровянил теста. Его смерть вызвала среди арестантов всеобщую радость, и они собрали его убийцы по мелочам 60 рублей. Прошло усиление Дербинского вообще не радостное. Одна часть равнины, на которой оно теперь стоит, узкая, была покрыта сплошным берёзовым и осиновым лесом. А на другой части более просторной, но неизменной и болотистой, и казалось бы, негодной для поселения, рос густой еловый и лиственничный лес. Едва покончили с рубкой леса и раскочевкой под избы, тюрьму и казённые склады, потом с осушкой, как пришлось бороться с бедой, которой не предусмотрели колонизаторы. Речушка Амга весеннее половодье заливала всё селение. Нужно было рыть для нее другое русло И давать ей новое направление Теперь Дербинская Занимает площадь больше, чем в квадратную версту И имеет вид Настоящей русской деревни Въезжаешь в него По великолепту в деревянному мосту Река веселая С зелеными берегами, с ивами Улицы широкие, избы с тесовыми крышами И со дворами Новые тюремные постройки Всякие склады и амбары И дом смотрителя тюрьмы Стоят среди селения и напоминают не тюрьму, а господскую экономию. Смотритель всё ходит от амбара к амбару и изведит ключами, тот что ж как помещик доброго старого времени, денный и ночной пекущийся о запасах. Жена его сидит около дома в палисаднике величественная, как маркиза, и наблюдает за порядком. Ей видно, как перед самым домом из открытого парника глядят уже созревшие арбузы, и около них, почтительно, с выражением рабского усердия, ходит кадржный садовник Каратаев. Ей видно, как с реки, где арестанты ловят рыбу, несут здоровую отборную киту, так называемую серебрянку, которая идет не в тюрьму, а на балычки для начальства. Около палисадника прогуливаются барышни, одетые как ангельчики, На них шьет кадржная модистка, присланная за поджог И кругом чувствуется тихая, приятная сытость и довольство Ступают мягко, покошачьи и выражаются тоже мягко Рыбка, былочки, казененькое довольствие Жители в Дербинском 739, 442 мужчин и 297 женщин А с тюрьмою будет всего около тысячи Хозяев 250 и при них совладельцев 58. Как по наружному виду, так и по количеству семей и женщин, по возрастному составу жителей и вообще по всем относящимся к нему цифрам, это одно из немногих селений на Сахалине, которое серьезно можно назвать селением, а не случайным сбродом людей. Законных семей в нем 121, свободных 14 и между законными женами значительно преобладают женщины свободного состояния, которых здесь существует. 103. Дети составляют треть всего населения. Но при попытке понять экономическое состояние дербенцев опять-таки наталкиваешься прежде всего на разные случайные обстоятельства, которые здесь играют такую же главную и подчиняющую роль, как и в других селениях Сахалина. И здесь естественные экономические законы как бы уходят на задний план, уступая своё первенство таким случайностям, как, например, большее или меньшее количество неспособных к труду больных, воров или бывших горожан, которые здесь занимаются хлебопашеством только по неволе. Количество сторожевых в близости урьмы, личность окружного начальника и так далее, всё это условия, которые могут меняться через каждые 5 лет и даже чаще. Те дербинцы, которые отбыв каторгу до 1880 года, селились тут впервые, вынесли на своих плечах тяжёлые прошлые силенья. Обтерпелись и мало-помалу захватили лучшие места и куски, и те, которые прибыли из России с деньгами и семьями, такие живут небедно. 220 десятин земли и ежегодный улов рыбы и 3000 пудов, показываемые в отчетах, очевидно, определяют экономическое положение только этих хозяев. Остальные же жители, то есть больше половины Дербинского, голодные, оборванные и производят впечатление ненужных, лишних, неживущих и мешающих другим жить». В наших русских деревнях даже после пожаров не наблюдается такой резкой разницы. Когда я приехал в Дербинское и потом ходил по избам, шёл дождь, было холодно и грязно. Смотритель тюрьмы за неимением места в его тесной квартире поместил меня в новом, недавно выстроенном амбаре, с которым была сложена венская мебель. Мне поставили кровать и стол и приделали к дверям завёртку, чтобы можно было запираться изнутри. С вечера часов до 2:00 ночи я читал или делал выписки из подворных описей и алфавита. Дочь, не переставая, стучал по крыше, и редко-редко какой-нибудь запоздалый арестант или солдат, шлёпая по грязи, проходил мимо. Было спокойно и в амбаре, и у меня на душе. Но едва я тушил свечу и ложился в постель, как слышались шорох, шепот, стуки, плесканье, глубокие вздохи. Капли, падавшие с потолка на решетке венских стульев, производили гулкий свинящий звук. И после каждого такого звука кто-то шептал в отчаянии «Ах, боже мой, боже мой!» Рядом с амбаром находилась тюрьма. Уж декаторжды или лезут ко мне подземным ходом. Ну вот поры ветра, дождь застучал сильнее, где-то зашумели деревья. И опять глубокий отчаянный вздох. Эх, боже мой, боже мой. Утром выхожу на крыльцо. Небо серое, унылое, идет дождь, грязно. От дверей к дверям торопливо ходит смотритель с ключами. Я тебе пропишу такую записку, чтобы потом в неделю чесаться будешь, кричит он. Я тебе покажу записку. Эти слова тосятся к толпе человек в 20 катруждах, которые, как можно судить по немногим долетевшим до меня фразам, просятся в больницу. Они оборваны, вымокли на дожде, забрызганы грязью, дрожат. Они хотят выразить мимикой, что им в самом деле больно. Но на озябших, застывших лицах выходит что-то кривое, лживое, хотя быть может, они вовсе не лгут. Эх, боже мой, боже мой! Захать кто-то из них, и мне кажется, что мой ночной кошмар всё ещё продолжается. Приходит на ум слово парии, означающее в обиходе состояние человека ниже, которого уже нельзя упасть. За всё время, пока я был на Сахалине, только в поселенческом бараке около рудника до да здесь, в Дербинском В это дождливое грязное утро были моменты, когда мне казалось, что я вижу крайнюю предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти. В Дербенском живёт каждая бывшая бранесса, которую здеськие бабы называют рабочей барыней. Она ведёт скромную рабочую жизнь и как говорят, довольна своим положением. Один бывший московский купец, торговавший когда-то на Дверской-Демской, сказал мне с обсдохом: «А теперь в Москве скачки!» И, обращаясь к поселенцам, стал им рассказывать, что такое скачки и какое множество людей по воскресеньям движется к заставе под Тверской-Ямской. «Верите ли ваше восхородие?» – сказал он мне, взволнованный своим рассказом. «Я бы все отдал, жизнь бы свою отдал, чтобы только взглянуть не на Россию, не на Москву!» А хоть бы на одну только Тверскую! В Дербинском, между прочим, живут два Емельяна Самохвалова, однофамильцы. И во дворе у одного из этих Емельянов, помнится, я видел петуха, привязанного за ногу. Всех дербинцев, в том числе и самих Емельянов Самохваловых, забавляет эта старинная и очень сложная комбинация обстоятельств. Которые двух человек, живших в разных концах России, схожих по имени и фамилии, в конце концов привели сюда в Терменское. 27 августа приехали в Дербинское генерал-канонович, начальник Тымовского округа А. М. Бутаков и ещё один чиновник. Молодой человек, все трое интеллигентные и интересные люди. Они и я вчетвером совершили небольшую прогулку, которая, однако, от начала до конца была обставлены такими неудобствами, что вышло у нас не прогулка, а как будто пародия на экспедицию. Начать с того, что шёл сильный дождь, грязь доскольска, за что не возьмёшься мокро. С намокшего затылка течёт за ворот вода, в сапогах холода и сыр, закурить папироса тяжел и тяжёлая задача, которую решали все сообща. Мы оглядербинскую сели в лодку и поплыли вниз по тыме. Абуци мы останавливались, чтобы смотреть рыбный ловли, водяную мельницу, тюремные пашни. Ловли я опишу в своём месте. Мельницу мы единогласно прездали превосходной, а пашни не представляют из себя ничего особенного, я обращаю ту себя внимание разве только своими скромными разберами. Серьёзный хозяин назвал бы их баловством. В течении реки быстрая четыре гребца и рулевой работали дружно. Благодаря быстроте и частым изгибам реки картины перед нашими глазами менялись каждую минуту. Мы плыли по гордой таёговой реке, но всю её дикую прелесть, зелёные берега, куртизны и одинокие неподвижные фигуры рыбалов я охотно променял бы на тёплую комнату и сухую обувь, тем более что пейзажи были однообразны, не новы для меня, а главное, покрыты серой дощевой мглой. Вередин на носу дел А. М. Бутаков с ружьём и стрелял по диким уткам, которых мы и вспугивали своим появлением. По тыме, по северо-востоку от Дербинского, пока стобы до только два селения: Воскресенское и Усково. Чтобы заселить всю реку до устья таких селений с промежутками в 10 вёрст понадобится по меньшей мере 30. Администрация намерена основать их ежегодно по одному, по два и соединять их дорогую в расчёте, что со временем между Дербинским и Наиским заливом проляжет тракт, оживляемый и охраняемый целую линию оцелений. Когда мы плыли мимо Воскресенского, на берегу стоял на выдержку надзиратель, очевидно подчидая нас. Аем Будаков крикнул ему, что на обратном пути из Узкова мы будем ночевать у него и чтоб он приготовил побольше соломы. Вскоре после этого сильно запахло гниющей рыбой. Мы подходили к геляцкой деревушке Усково, давшей название теперешнему Ускову. На берегу нас встретили геляки, их жены, дети и куцы и собаки. Но уж того удивления, какое возбудили здесь когда-то своим прибытием покойный поляков, мы не наблюдали. Даже дети и собаки глядели на нас равнодушно. Русское селение находится в двух верстах от берега. Здесь в Ускове та же картина, что и с Красным Ярем. Широкая, дурда, раскорчеванная, качковатая, покрытая лесной травой улица и по сторонам ее неоконченные избы, поваленные деревья и куча мусора, все вновь строящиеся сахалинские селения одинаково производят впечатление разрушенных неприятелем или давно брошенных деревень, и только по свежему ясному цвету срубов и стружек видно, что здесь происходит процесс, как раз противоположный разрушению. В Ускове 77 жителей, 59 мужчин и 18 женщин, хозяев 33, и при них лишних людей или иначе совладельцев 20. Семейно живут только 9, когда узковцы со своими семьями собрались около Надирательской, где мы пили чай, и когда женщины и дети как более любопытные вышли вперед, то толпа стала походить на цыганский табор. Между женщинами в самом деле было несколько смуглых цыганок с лукавыми, притворно-печальными лицами, и почти все дети были цыганяты. В Ускове водворены несколько каторжных цыган, и их горькую участь разделяют их семьи, пришедшие за ними добровольно. Две дри цыганки мне были немножко знакомы и раньше. За неделю до приезда в Ускове я видел в Рыковском, как они с мешками за плечами ходили под окнами и предлагали погадать. Один автор, бывший на Сахалине, годы два спустя после меня видел уже около Ускова целый табун лошадей. Примечание автора. Усковцы живут очень бедно. Земли под пашлю и огород обработано пока только один с десятин, то есть почти одна пятая десятин на хозяйство. Все живут на счет козды и получают от нее арестантское довольствие, которое достается им, впрочем, недешево, так как по бездорожью они таскают его из Дербинского на своих плечах через тайгу. А к досуши, часов в 5 по полудню мы пошли пешком назад в Воскресенское. Расстояние небольшое, всего 6 верст, но от привычки путешествовать по тайге я стал чувствовать утомление после первой же версты. Шёл попрежнему сильный дождь. Точь-же по выходе из Усково пришлось иметь дело с ручьём в сажень ширины, через который были перекинуты три тонких кривых бревна. Все прошли благополучно. Я же оступился и набрал сапог. Перед нами лежала длинная прямая просека, прорубленная для проектированной дороги. До ней не было буквально ни одного сажения, по которому можно было бы пройти, не балансируя и не спотыгаясь. Кочки, ямы, полные воды, жесткие, точно проволочные кусты или корневища, о которых спотыкаешься, как опорог, и которые предательски скрылись под водой. А главное, самое неприятное, это валежники, груды деревьев, поваленных здесь при рубке просеки. Победишь одну груду, вспадешь и продолжаешь идти по болоту, как опять новые груды, которые не минуешь. Опять собираешься, а спутники кричат мне что: "Я иду не туда, надо взять влево от груды или вправо и так далее". Сначала я старался только об одном мне набрать бы в другой сапог. Но скоро махнул на всё рукой и предоставил себя течению обстоятельств. Слышится тяжёлое дыхание трёх поталенцев, которые плетутся сзади и тащат наши вещи. Нам и духота, одышка хочет цепить. Идём без фуража это к легче. Генерал, задыхаясь, садится на толстое бревно, садимся и мы. Даём по-попероски по зеленцам, которые не смеют сесть. Уф, тяжко. Сколько верст осталось ещё до Воскресенского? верстей три осталось. Бодрее всего идет А.М. Бутаков. Раньше он хаживал пешком по даге и тундре на далекие расстояния, и теперь какие-нибудь шесть верст составляет для него сущий пустяк. Он рассказывал мне про свое путешествие вдоль реки Паронная к заливу Терпения и обратно. Первый день идти мучительно, выбиваешься из сил, на другой день болит все тело, но идти все-таки уж легше, а третий И затем в следующие дни чувствуешь себя как на крыльях. Точно ты не идешь, а несет тебя какая-то невидимая сила. Хотя ноги по-прежнему путаются в жестком багульнике и вязнут в трясине. На полдороге стало темнеть, и скоро нас окутала настоящая тьма. Я уже потерял надежду, что когда-нибудь будет конец этой прогулки, и шел ощупью, болтаясь по колено в воде и спотыкаясь об ревна. Вдруг у меня и моих спутников там и сям мелькали и летали неподвижно блуждающие огоньки. Светились фосфором целые лужи и громадные гниючие деревья. А собогимы были усыпаны движущимися точками, которые горели, как ивановские светляки. Но вот, слава богу, вдали заблестел огонь, не фосфорический, а настоящий. Кто-то кликнул нас, мы ответили, показался надзиратель с фонарём. Стараго шагая через лужи, в которых отсвечивал его фонарь, он через всё воскресенское, который где два было видо в потёмках, повёл нас к себе, в надзирательскую. У швудников моих было с собою сухой плащ для перемены, и они, придя в надзирательскую, поспешили переодеться. У меня же с собою ничего не было, хотя я промок буквально насквозь. Мы набились чаю, поговорили и легли спать. Кровать в Зирадицкой была только одна, её занял генерал, а мы простые смерты легли на полу на сене. Воскресенское почти вдвое больше Усково. Жительство 183 175 мужчин и 8 женщин, свободных семей 7 и ни одной венчанной пары. Детей в селении немного, только одна девочка. Хозяев 97, при них совладельцев 77.